Однако это было проще сказать, чем сделать. Добрый молодец разошелся не на шутку. Лавка со свистом рассекала воздух. черти шарахались от нее в разные стороны, норовя ползком добраться до спасительной двери и слинять от греха подальше. Илья тихо ржал, наблюдая за баталией, за портьеры, Решив, что если Витязю придется туго, Обязательно придет на помощь. «Отставить!» — рявкнул бывалый, Мрачно наблюдавший за дракой. Все замерли. Лавка, завершив широкую дугу, Финишировала под хвостом у одного из скачков балбеса И отбросила его к стене. Удовлетворенно крякнув, Детинушка поставил лавку на папа и уставился на бывалого. Наступила тишина, нарушаемая только барахтанем подопечного балбеса, пытавшегося выдернуть завязший в стене рога. — Кто твоего тятьку обидел? — в упор спросил бывалый. «Вы — Вы. Витязь пожал плечами срывая с себя в рывки треснувшего по всем швам халата. «Толком расскажи!» — нахмурился бывалый. «А чё тут рассказывать?» — проснулся батя с утра. «А перед ним четверть эликсира, вот эту хренотень придавила!» Детина вытащил из-за пазухи скомканный лист бумаги и потряс им перед носом шефа суверенных болот. Это какая ж гнида нам такие подлянки устраивает. Ну, стал вчера батя. Ножки с кумом допоздна обмывали. Первый внук родился. За бутылку Алексея она похмел душу оттяпали. Короче, мужики, у нас сильно обиделись. Порешили мы вашей братве стрелку забить. Чья деревня? Папина вотчина. «Е-мое!» — балбис схватился за голову. «Что царь-батюшка скажет?» «Во-во! И мужики наши так говорят. Ежели на разборку сегодня к ночи не придете, Ему, державному, челобитную писать будем. Народ ждет. Колья, вилы, все готово, как положено». Так чё мне своим передать, ждать вас, али как? — Чья работа? — прорычал бывалый, грозно вперевшись в своих подданных. — Позвольте договорчика свидетельствовать, — попросил клерк юношу. Тот, пожав плечами, протянул злосчастную бумагу писарю. — Баланг нестандартный. Тоном опытного эксперта произнес клерк. Но договор составлен по всем правилам, грамотно, писан от руки. Думаю, кто-то из новичков отличиться решил. Правил наших еще не знают. Второй экземплярчик наверняка у кого-то из них в кармане. Писарь мотнул в сторону пополнения. — Это кто тут самодеятельностью занялся? Грозно вопросил бывалый, недобрым взглядом озирая сбившихся в кучку новичков. «Церемониться еще с ними!» — рассердился балбес. «Обыскать?» — дал он команду своей гвардии. Те не заставили себя долго ждать. Второй экземпляр нашелся быстро. «Я ж как лучше хотел!» — ретивый новичок бухнулся на колени. «Не лезь поперед, батьки, в пекло!» — бывалый треснул ему промеж рогов. «Не обманывай клиентов!» — добавил он туда же. «Не лапай души христианские, особенно ежели они русские!» «Это как?» — опешил новичок, почесывая пострадавшее место. «А вот так!» — внушительно пояснил шеф. Возвращаясь в кресло Они свои в доску На Руси живем Не забывай об этом Одним словом Русская душа для нас табу А ты добрый молодец Обратился он к юноше Передай мужичкам Извинения от братвы Сам видишь Накладочка получилась Бывалый демонстративно Порвал оба экземпляра Договора в клочки А чтобы обиды На нас долго не держали мои орлы ближе к вечеру Бочку эликсиру подкатят Добро Какой базар Юноша, расплывшись в улыбке Попрощался Со всеми за руку Выдернул рога пострадавшего От лавки черта Из стены Ободряюще хлопнул его по плечу И неспешно удалился. «Следующий!» Облегченно воскликнул клерк. Следующий разительно отличался от предыдущего. И в плечах поуже, и росточком пониже. Отдаленно он чем-то смахивал на дуремара из золотого ключика. Только вместо сачка в руках у него был тощий портфель такой же тощий, как и он сам. Энергично протопал кресло для посетителей. Дуримар запрыгнул на него и уставился на бывалого. «И что вы можете мне предложить?» «Чего?» — растерялся бывалый. «Он еще спрашивать чего?» «Я, гискуя жизнь у Сагы, своих детей, своей собственной, наконец...» Вы только вдумайтесь, в своей собственной. Добираюсь до этих благословенных мест через кучу границ. Дорожные издержки съедают весь мой капитал. Дети плачут. У них с рождения странная привычка. Есть каждый день. И после этого вы говорите мне чего? Я здесь. Я вас внимательно слушаю. Только не ворите мне, что я ошибся Альбисом. Сара меня просто не поймет. Ну, так что вы можете мне предложить? В смысле, как? Помотал головой бывалый. Вы меня таки не понимаете. Расстроился клиент. Попробую объяснить еще раз. Я добирался сюда через... «Да какое нам дело до твоих границ?» — рассердился балбес, нетерпеливо ерзая на кресле. «Толком можешь сказать, какого черта тебе здесь надо?» «Разумеется, самого главного. Серьезные дела решаются серьезными людьми. Так я вас слушаю, внимательно слушаю. Что вы можете мне уедложить?» Опять завел эту бодягу. Трус поправил лежащие на плече рога, заплетенные в элегантную косичку и перевитые красной ленточкой. — Чего ты от нас услышать хочешь? — расценки Что еще может интихицевать бедного Евгея? — Почем у вас души? — Так бы сразу и сказал, — облегченно вздохнул бывалый. У нас к клиентам подход индивидуальный. Хочешь златом, хочешь серебром заплатим. Народ, правда, предпочитает эликсирную плату. До конца жизни, чтоб недостатка не было. Устраивает? Вполне. Расплылся дунимар и принялся перечислять. Значит так. Злато 32 ушата, серебра 52 верга. — А Эльфиу мне надо без счету. — Не допереть тебе, обормоту. Грубовато оборвал увлекшегося клиента бывалый. — немного ли будет? — Много. — Искренне удивился клиент. — За душу, за чистую, нежную, бескометную душу, которую я, можно сказать, от секца открываю. Я... «Оформляй!» — махнул бывалый рукой клерку. «Пока он тут нас в усмерти не уволтал». «Фамилия, имя, отчество?» Клерк обмакнул гуси на перо в чернильницу. «Майзель Вениамин Абрамович!» «Да вы не извольте беспокоиться! Вы имеете дело с серьезным человеком!» «У меня, туточки, все прописано!» Дуримар зашуршал бумажками в портфеле. «И подпись, как положено, кровью, я порядке знаю. Вам осталось только поставить здесь свой автограф и дело в шляпе». Бланки договора легли перед бывалым. Тот автоматически поставил под ними свои закорючки. «Позговоряю!» — сияющий Дуримар Энергично потряс руку бывалому. — Вы заключили бегасную сделку и уверен не пожалеть о ней. Когда я могу получить свой ганагал? — Сейчас распорядятся. Бывалый махнул рукой, пытаясь вчитаться в прыгавшие перед глазами строки только что подписанного им документа. Расторопные подручные, горя нетерпением, — Шустро приволокли из запасников ведра, не дожидаясь соизволения высокого начальства, и принялись торопливо наполнять их серебром. До ушата дело не дошло. — Позвольте, — взвыл бывалый, — вы чью-то душу мне подсунули. — Тещи, разумеется, не думайте же вы, что я отдам свою собственную вот так задешево а бывалый поперхнулся ах да дуремар вторично пошуршал бумажками в своем портфеле совсем забыл у меня здесь еще один документик пегедаточная подпись я понимаете ли ее душегигасщик вон взвыло все начальственное трио дуремар вылетел в дверь Задыхающийся от хохота Илья выполз на балкон. «Неудачный сегодня день!» Донесся до него мрачный голос балбеса. «Катана!» — сердито процедил трус. «Ни одного нормального клиента!» «Так!» — вынес свой вердикт бывалый. «Если не найдете папина произведение, можете сразу обратно уматывать». Лютый только рад будет. — За что караешь, шеф? — взвыли черти. — У нас хозрасчет, — жестко заявил трус. — Пока катану не найдете, все на голодном пайке сидеть будете. Дороги-то перекрыты. — Живота не пожалеем, босс! — взревели проникшиеся ответственностью момента черти. «За работу, распорядился бывалый. «Да нам пора. Дорожка не близкая. Это Ивану из Кощевки». «Из Нью-Посада!» — поправил его трус. «Ай, какой черт разница!» — сердито буркнул бывалый. «Ему до гремучего бора на горыныче горыныча расплюнуть, а нам еще топать и топать!» Трус с балбесом, Согласно кивнули головой и подтопали. Зал опустел. «Иван, как я понял, базируется где-то в Нью-Посаде, в Сиречко-Щеевке», пробормотал Илья. «А где он, там и...» Перед мысленным взором капитана возникла озорная мордашка Марии Искусицы. «Ну что ж, поищем». Пабратима.